Слова-иммигранты. Оказывается, иммигрантами могут быть не только люди, но и слова. На родине их уже забыли, а в русском языке они обжились и укоренились настолько, что мы считаем их своими. В Германии забыли слово бутерброд. Точнее, бутер масло и брод хлеб. Немцы употребляют, но бутерброды теперь едят только русские. Да и шлакбао мы стоят только в России. хотя слово немецкое «шлаг ударять», «баум дерево». Навсегда ушло из немецкого и слово «парикмахер». Его заменила французская «фрезер», которую, в свою очередь, забыли французы. Вспомним и такую важную деталь туалета, как галстук. Слово тоже немецкое «хальс шейный тух платок». Но если вы захотите купить в Германии галстук, просите «кроватты». Немцы его называют сегодня этим итальянским словом. Ярмарка. Кажется, самое, что не наесть русское слово. Яркая, весёлая, праздничная, однако оно немецкого происхождения. Яр город, маркт рынок. Странно, что немцы от него отказались. Великое переселение слов. Любителям тёмного крепкого пива портер. родина которого является Англия. Я расскажу одну забавную историю. Приехав в Лондон турист из России решил побаловать себя настоящим английским портером, но официант упорно не понимал, чего от него требуют. Турист ещё и ещё раз, как ему казалось, с отличным прононсом повторял: "Это английская портер". Началась суета, и по прошествию довольно долгого времени Официант возвратился в сопровождении дюжего мужчины, одетого как носильщик. Но он оказался носильщиком. Оказывается, сорт пива «портер» в Англии так давно никто не называет. Это старое название «портер-али», то есть «пиво грузчиков», сохранилось только в России. Англичане же используют слово «стоут» — крепкий, плотный, а «портер» в переводе с английского «стоут». И есть носильщик. Французы забыли своё пенсне. Пинсе сжимать, а не относ. Как-то неудивительно, но не употребляют они и лёгкое, вязчанное слово билетаж. Мне кажется, напрасно. А мы эти слова бережём и ими пользуемся. Некоторые иностранные слова мы переделываем на свой лад. Любопытная история происхождения слова транжирить. Несмотря на то, что она давно русская, какие-то неуловимые французские черты в нём всё же проглядываются. Интуиция нас не подводит. Русские бары в старину любили покутить за границей с размахом и щедростью. Она в удивлении иностранцев отвечали: "Как же иначе, а ле транже?" А ле транже значит за границей. Отсюда и появилась наша русская транжирить, то есть тратить деньгами. Немецкое трав означает «попал», имеется в виду «в цель». Мы его превратили в такое русское, такое вкусное слово «потрафить», «потрафлять», то есть угодить, услужить, ублажить. Английское «вокс-холл» — название увеселительного заведения Блис Лондона у нас теперь стало обычным вокзалом. Хотя в 30-х годах XIX -го века этим словом называли помещение для концертов при станции железной дороги в Павловске, Англичане же, как вы знаете, словом "вокзал" не пользуются. Они говорят railway station. Витя, смечь, шлем, серьга эти древние слова кельтского, готского, скандинавского происхождения сохранились только в славянских языках. Все эти слова настолько обрусели, что мы давно перестали узнавать в них иностранцев.